Глава. Десятая. Вот уже второй день я пыталась разобраться в информации о метках. Все эти схемы, сложнейшие формулы, какие-то описания. Вот более чем уверена, что, устанавливая метки, демоны не держат в голове такое огромное количество формул. Они действуют интуитивно. Помнится, даже заклинания для этого не нужны. Всего лишь правильно направить магию. А дальше манипуляции разума, чтобы воздействовать не только на тело, но и на ауру. Мне тоже управляться с саурой удавалось без заклинаний. Может, и были какие-то, но в академии нам их не преподавали. Дело в том, что избавиться от чужой магии можно двумя способами. Первый — это понять, что против тебя использовалось, и подобрать заклинание, которое нейтрализует вражескую магию. Второй — применить сырую магию в надежде смять заклинание силой. Я решила не пренебрегать ни одним из способов. Пусть в книгах не было прямых указаний, как можно снимать метки, Я изучала их, чтобы, возможно, подобрать ключик, который поможет избавиться от неё, а заодно практиковалась. Очень осторожно, исключительно в магическом зале. Страшно, конечно, было, что и шатех может войти в самый неподходящий момент. Но что ещё оставалось? Хотя бы внешне метко замаскировано, а у Рена тоже прикрыта всегда, найду как выкрутиться. Зато если пытаться применять демоническую магию в своих покоях, то вполне можно нарваться на Крачи. А в магических изысканиях мне помогала одна простая мысль. Когда магия демонов мне нужна, она применяется сама собой. Вот взять пример, когда император обездвижил меня. Человеческой магии для освобождения не хватило бы никак. И я невольно, даже сама того не ощущая, обращалась к магии демона. Но ведь обращалась, и это главное. Чтобы стереть себя метку, мне тоже нужна магия демона. И есть шанс, что она придёт мне на помощь. По крайней мере, так получалось в теории, на практике пока не выходило. А может быть, я делала что-то не так? Судя по всем этим страшным расчётам, расписанным в книгах, не так-то просто от неё избавиться. Возможно, сырой магии будет недостаточно, иначе и толку бы в этих метках не было. В древние времена, когда так защищали любое имущество, приходил более сильный демон, вкладывал свою мощь и легко стирал чужую метку. «Нет, наверное, здесь не всё так просто, и я обязана разгадать этот секрет». Параллельно со всем этим я продолжала наведываться в библиотеку, надеялась найти там не какие-нибудь сложные расчёты или историю появления меток, а прямое руководство, как избавиться от них. Если такое и существует, то находится именно в этой библиотеке, во владениях императора. Кстати, об императоре. Кажется, у него резко поубавилось свободного времени, которого и так никогда не хватало. Но теперь наши встречи стали проходить быстрее, насыщенней, напряжённей. Он уже не тратил время на то, чтобы просто смотреть. По сути, мы пришли к одному и тому же выводу. Я могу использовать магию демона, если на то есть необходимость. Вот и пытался Эрэш Шатех совместить одно с другим. Вынуждал меня использовать магию демона, и при этом пробовал тянуть её на себя. Даже одно из упомянутых им же заклинаний применил. Но пока, вероятно, взаимодействие получалось слишком слабым. Я не могла отдать чужую магию. Кстати, интересное наблюдение. Пусть и рэш не рассказывал мне всего, но ведь получалось, существует пара заклинаний для того, чтобы демон передал свою магию. Скорее всего, другому демону, раз с людьми такого ещё не бывало. Выходит, человеческую магию можно забрать. Пусть не целиком, но её можно отнять. А магию демонов сами же демоны могут передавать. Странно как-то и непонятно, но я на всякий случай это запомнила. «Вдруг пригодится». Вот уже два дня замок Драйли. Повсюду стоял переполох, служанки носились по коридорам, оттирали полы, стены и потолки. С применением бытовых заклинаний, естественно. Натереть до блеска такой огромный замок вручную было невозможно, однако и прислуги оказалось немало. Я такое скопление слуг в одном месте ещё ни разу не видела. Стоило выйти из отведённых мне комнат и тут же на кого-нибудь донатыкалась. Поначалу я не понимала, что происходит пока не столкнулась с Вараком, увлечённо жующим пирожок и при этом сидящим верхом на краче. «Новый способ бдения?» полюбопытствовала я. «Приходится. Его величество недоволен моей работой. Вот теперь я даже ем, не слезая с краче, чтобы если он вдруг куда помчится, то я был сразу на нём. Это же отличное решение проблемы поедания пирожков». «Да не скажи. крачи жёсткий. Сама помнишь, я уже весь зад себе отбил». Я удивлённо моргнула. Демон может отбить тебе зад? О, почему нет? Мы, конечно, существа высшие и всё такое, но задница у нас не бронированная. Разве только у некоторых низших, но я ж не низший. Так вот, это ещё половина беды. Теперь всякая фигня стала происходить, никогда я ем пирожок. Так это ж хорошо. Постой. А когда? Когда я ухожу в туалет, убито ответил Варок. Кошмар. И не говори. Он вздохнул, но тут же снова оживился. Я, конечно, понимаю все эти меры. Его Величество сказал, чтобы никаких инцидентов, пока в замке гости. Но, думаю, он тоже понимает, что с прибытием гостей инцидентов как раз станет в разы больше. Надеюсь, не уволят Я заметила, что замок до блеска начищают, везде постоянно прибираются. Но как раз хотела спросить, что происходит. В честь чего? Ого, ты совсем уже заработалась. Чем тебя император так занимает, что ты забыла о великом празднике? Ночи дракона. Драконов, поправила я. «Нет», — Варек мотнул головой, — «именно дракона. Ладно, я поехал дальше, патрулировать нужно». «Удачи», — пожелала я и продолжила путь в библиотеку. Как же я могла забыть? Хотя со всем этим, что в последнее время закрутило меня и собственное имя можно забыть, но через неделю действительно состоится празднование по всей Империи — Ночь драконов. Один из самых любимых, красивых и важных праздников в Империи. «Выходит, в Императорском замке тоже будут праздновать, и для этого демоны, вероятно, самый цвет аристократии, уже начали сюда съезжаться, и скоро в замке будет не протолкнуться. Значит, сегодня нужно унести из библиотеки как можно больше». «Так и думал, что ты скоро сюда придёшь», — усмехнулся Ирэш-Шатех. «Мне показалось, или он вышел из стены». Я каждый день хожу в библиотеку. Вы хотели меня видеть, или я могу продолжить путь вдоль вот этого стеллажа в поисках новой информации? Надеюсь, он решил, что вздрогнула я от неожиданности. Частично так и было, но ещё я испугалась, потому что едва не дошла до заветного стеллажа. Хорошо, что это пока не очевидно. Император стоял в дальнем конце одного из стеллажей и держал в руках раскрытую книгу. Действительно казалось, будто он только что появился, вынырнул из стены. Ведь в библиотеке никого не было. «Вообще никого». «Вижу, по твоему ошарашенному лицу ты заметила», — хмыкнул он. «Подойди ко мне. Будешь искать новую информацию в другом месте». «Неужели?» Затаив дыхание от предвкушения, я приблизилась к демону-дракону. Моё состояние от него не укрылось, и рэш -э усмехнулся. «Я говорил, что у тебя слишком уж странная тяга к книгам». «Знаете, ваше величество...» «Не сочтите за оскорбление но, будь вы на моём месте, тоже трепетали бы от возможности добраться до воистину уникальных книг». «Что ж, эта возможность у тебя появилась». Отвернувшись от меня, император приложил ладонь к стене. На мгновение вокруг его руки золотом вспыхнуло кольцо магических символов, а потом стена вдруг стала терять цвета. Постепенно она серела, серела, пока не образовалась подрагивающая арка, как будто занавешанная серой пеленой. «Прошу». Ирэш Шатех отступил, предлагая мне войти. С моего места было не рассмотреть, что там внутри, но я уже предвкушала. А потому немежко я нырнула в арку. Через несколько шагов, когда толща стены закончилась, я вышла в зал и с восторгом замерла. Увиденное оправдало ожидания и даже больше. не кладовка, не маленькое тайное помещение, а ещё одна библиотека, такая же огромная, как и первая. Только здесь было темнее. Лишь несколько огоньков освещали пространство у входа, а дальше стеллажи тонули в темноте. Но в том, что книг здесь бесчётное множество, я не сомневалась. Предположения только подтвердились, когда, закрыв тайный ход, император прошёл во вторую библиотеку и двинулся вдоль стеллажей. Огоньки последовали за ним, и я тоже. Если что-то найдёшь, можешь присесть здесь и спокойно почитать сказала Расшатех, когда мы вышли на свободное пространство. Здесь оказалось довольно просторно. На столе стоял магический светильник, который тут же зажёгся, стоило нам подойти. Вокруг стола расположились три кресла. Наверное, я не первая, кого император впускал в тайную часть библиотеки. Иначе зачем ему понадобились сразу три кресла? Может быть, семья императора? Интересно, у него есть семья? Людям об этом не рассказывали, как, например, о демонах-прислужниках и, вероятно, о многом другом. «Значит, это всё?» Я неверяще осмотрелась. «Можно читать?» «Искать книги и читать их прямо здесь?» «Да, здесь. Выносить отсюда что-либо запрещено. Всё, что найдёшь, читаешь здесь. И не касайся книг, которые светятся». «Здесь есть светящиеся книги?» «Странно, не заметила ни одной». «Они засветятся при твоём приближении». Это предостерегающая магия. Такие книги тебе не по зубам. Всё остальное можешь брать. Спасибо, Ваше Величество. Но почему? Потому что времени мало. Ты же видишь, в замке творится настоящий бардак. Этот праздник гости съезжаются, постоянно что-нибудь происходит. Охрана уже вторые сутки не спит. Кроме того, у меня есть и другие дела. Вдвоём искать будет быстрее. «Выходит, император допустил меня в тайную библиотеку, потому что никому больше не мог открыть цель этих поисков, ведь при других обстоятельствах он бы никогда не позволил мне здесь оказаться. А ещё у меня невольно закрадывались подозрения. И рэш по какой-то причине спешит? Ни за что не поверю, что он беспокоится о том, как бы я не опоздала к началу учебного года. Неужели всё настолько секретно, и больше никому нельзя довериться?» «Вам, наверное, пришлось переступить через себя, чтобы впустить меня сюда». «Как много вопросов», — недовольно заметил ира Шатех. «Я жажду знаний», — я невинно улыбнулась. «Да, секретно. Да, больше никто об этом знать не должен. Кстати, ты при всём желании никому не сможешь рассказать ни о чём из того, что касается того происшествия с гибелью демона и передачей его магии. Вы наложили ментальный запрет?» да «Я даже не удивилась. А чему тут удивляться? Ну, наложил император ментальный запрет, который я не заметила. Подумаешь, бывает. Совсем не повод для удивления». «Это действительно важно. Почему тебе знать не обязательно? Однако искать необходимую информацию мы будем вдвоём, и ты мне поможешь». «Я готова». И Рэш Шатех рассмеялся. «Кто бы сомневался». А я замерла, потрясённо глядя на то, как он смеётся. Кажется, впервые по-настоящему. Без насмешек и надменных ухмылок. Просто взял и рассмеялся. Так легко, так невероятно. Внезапно лицо Императора изменилось. Он к чему-то прислушался. «Не сейчас. Пойдём, Лайла. Поиски переносятся на потом. Сейчас мне нужно быть в другом месте». Я даже сообразить не успела, как рэш уже выставил меня из библиотеки. Не стал подталкивать к выходу и поторапливать. Просто по своему обыкновению подхватил красным дымком и переместил за пределы закрытой зоны, в библиотеку обыкновенную. «Самого императора рядом со мной, конечно же, не было. Наверняка отправился куда-то по важным делам. Впрочем, на то он и император. Удивительно уже то, что вообще счёл нужным что-либо мне объяснять. Я до сих пор не могла поверить, что он впустил меня в закрытую часть библиотеки. Наверное, всё слишком быстро произошло». Но ничего, впустил один раз, значит, пустит в другой. А уж там, притворяясь быть тысячей информацию о передаче магии от человека к демону, смогу поискать и о метках тоже. Мне даже присутствие Императора не слишком помешает. Вторая скрытая библиотека ничуть не меньше первой, общедоступной. Да мы за несколько часов поисков можем друг с другом не встретиться, и я непременно постараюсь искать подальше от него. Там есть то, что мне нужно, я это знала. Возвращалась к себе, окрылённая перспективами и надеждами. Я пребывала где-то в облаках, хотя, вернее будет сказать, в тайной части библиотеки, и не сразу заметила, что вышла в широкий коридор, заполненный демонами. Мне повстречалась целая процессия. Во главе шла пара. Высокого широкоплечего демона с чёрными волосами и огромными рогами держала под руку сногсшибательная демоница с длинными светлыми волосами. Фигура, как всегда, идеально восхитительная, черты лица утончённые. У её спутника чуть грубее, но тоже видно, что высшая аристократия. Высший демон — это всегда аристократ, но даже среди них есть градация. А в том, что в замок на празднование Ночи Дракона прибывают только самые родовитые демоны, можно было не сомневаться. За парой аристократов следовала целая толпа личной прислуги. Ну как толпа? Все они шли друг за другом чинно, не толкаясь, но процессия оказалась такой длинной, что создавалось впечатление, будто парочка не на неделю приехала в замок, а собиралась поселиться здесь минимум на полгода. Количество сумок с вещами, которые тащила на себе прислуга, вполне укладывалось в версию. Аристократы в мою сторону даже не посмотрели, а вот демоны-прислужники с недоумением и странным интересом, смешанным, кажется, с долей отвращения, таки на меня поглядывали. Интереса было больше, но я всё равно почувствовала себя противной букашкой, которая вроде как необычно её бы рассмотреть поближе, но от этого она не перестаёт быть мерзким насекомым. Меня пренебрежение демонов не задело. Был бы повод для расстройства. Я же в замке демонов, людей сюда не пускают. И, конечно же, ничего иного ожидать от них не стоило. К тому же я привыкла. Отношение ко мне в академии было немногим лучше. Ничего, когда-нибудь всё будет иначе и «Я постараюсь изменить свою судьбу». Мне оставалось пройти всего несколько поворотов, когда нежелательная встреча всё же состоялась. То ли демона поселили где-то здесь неподалёку, то ли он просто забрёл сюда, прогуливаясь. «А это кто у нас тут? Человек в императорском замке?» Губы демона скривились в недоброй усмешке, заранее не предвещавшей ничего хорошего. «Высший, обладатель светлых волос неприятного жёлтого оттенка и таких же жёлтых глаз преградил мне дорогу. Пришлось остановиться в нескольких метрах от него. Подходить ближе я опасалась, как люди боятся приближаться к бешеным собакам, вдруг кинется, покусает, да ещё и заразит». «Интересно, с каких это пор в замок начали пускать людей? Хотя я здесь два дня и до сих пор не видел ни одного человека». Хотелось съязвить, но что-то вроде «может, плохо смотрели?» или «целебные капельки в глазки покапать?» Но инстинкт самосохранения победил над внезапно проснувшимся сарказмом. «Человек в платье демоницы? И ведь, смотрите-ка, неплохо выглядит!» Продолжал рассуждать демон, приближаясь ко мне. Очень хотелось отступить, а ещё лучше броситься обратно по коридору. Но я не двигалась с места, чтобы не раздражать его ещё больше и не провоцировать. «Неужели кто-то приволок свою любовницу? Или ты здесь жила ещё до прибытия гостей?» Внезапно демон оказался рядом со мной и грубо схватил за горло. Вторая его рука почему-то прошлась по моему бедру и больно впилась в талию. «Отвечай, шавка!» «Да какого дэрша?» Испуга, приправленного досадой, оказалось достаточно. Такого не случалось даже в детстве, когда я толком не научилась контролировать магию». Но тогда не слабо так мотивировало осознание, что появление магических способностей нужно удержать в секрете любой ценой. А сейчас я испугалась. И сама не ожидала, что магия вырвется на свободу. Демоническая. Наглого высшего демона от меня отшвырнула клубящейся мощной волной. Тело впечатало в стену, пробив в нём дыру, демон ввалился в какую-то комнату. Что было дальше, я не увидела, потому как закашлялась, согнувшись пополам. От боли на глаза выступили слёзы. Этот гад успел выпустить когти и полоснул ими по коже. Да ещё с такой силой вцепился, что когда его от меня отшвырнуло, ощущение было такое, будто демон вырвет мне глотку. И теперь я кашляла, задыхаясь, роняя слёзы и хватаясь за горло, чтобы проверить, на месте ли оно. Руки тут же окрасились кровью. «Тварь!» — прорычал уже очухавшийся демон. Краем глаза я уловила, как он вскочил и метнулся ко мне. По-хорошему нужно было бежать или хотя бы попросту выставить щит, в надежде, что вновь задействую демоническую магию, потому что человеческая против них почти бессильно. Однако до меня демон добраться не успел. Поток магии подхватил его и зашвырнул обратно, да с такой силой, что он проломил ещё одну стену. Где-то неподалёку раздался грохот. Это Крачи уже мчался сюда, но, как часто бывает, с опозданием. А меня кашлящую и задыхающуюся прижал к себе Император. Его ладонь тут же опустилась мне на горло, и боль стремительно начала отступать. Даже слёзы высохли. «Ваше Величество!» раздалось из разлома то ли возмущённое, то ли удивлённое. Какой крепкий демон, даже сознание не потерял от всех этих полётов и ударов. Кажется, он выкрикнул что-то ещё, но его слова заглушил грохот проломившего стену Крачи. Он, как всегда, решил срезать дорогу. На Крачи победно восседал варок. Проживав кусок пирожка, он призвал магию. Я впервые увидела, как это происходит. Вот Крачи несётся, намереваясь воткнуть рог в нарушителя спокойствия, но в этот момент перед ним возникает голубоватый щит и останавливает Волкорога. Немного побившись в него головой, Крачи удивлённо скосил глаза на Наварака. «Видишь ли его величество здесь? Он сам разберётся, но мы с тобой всё равно молодцы». Волкорог, кажется, согласился, а в знак того, что он молодец, извернулся как-то совершенно неожиданно для таких габаритов и отобрал у Варака остатки пирожка. Парень удивлённо моргнул. Отовсюду сбегались демоны. Прислуга, высшие демоны, местные гости. Не разобрать, я их лица плохо запоминала. По крайней мере, не в таком количестве, но до нас добраться любопытные демоны не успели. Император вдруг сжал руку в кулак и раскрыл перед собой, выпуская магию, чем-то похожую на сверкающий цветок. В одно мгновение магия выплеснулась во все стороны, отгораживая нас непроницаемым куполом тьмы от посторонних. «Ваше Величество, я не понимаю. Это ведь человек. Чем я...» Демон, напавший на меня, застыл в неподвижности. «Как ты? Теперь всё хорошо?» Ирэш Шатех всмотрелся в моё лицо. Для этого ему пришлось приподнять мою голову за подбородок, но боли я не ощутила. «Кажется...» «Ух ты, голос тоже прозвучал нормально». «Спасибо вам». «Так». Император выпустил меня из объятий и повернулся к Вароку. Тот усиленно делал вид, что его здесь нет. «Иди погуляй». «Что?» Парень удивлённо моргнул. «Не для твоих ушей разговор. Вышел, и волкорога с собой забери». но а как я пройду?» «Тебя защита выпустит». Несчастный парень поник, но спорить с Императором не стал. Защита на самом деле его пропустила, после чего снова сомкнулась, образуя идеальную преграду. Сквозь густые клубы тьмы было не то, что ничего не видно, а даже не слышно. Можно не сомневаться, никто посторонний не узнает, что здесь происходит. Разобравшись с Вареком, Император повернулся к демону. Не снимая с него обездвиживающую магию, схватил за ворот и подтянул к себе. Я увидела в глазах демона страх, а потом его взгляд расфокусировался помутился. Всё это заняло всего лишь несколько секунд, после чего Ирэш Шатех отпустил демона и куда-то перенёс, подхватив красным дымком. После всех манипуляций Император снова повернулся ко мне. «Теперь твоя очередь, Лайла. Рассказывай, что произошло». «Что вы с ним сделали?» «Стёр воспоминания. Ты ведь понимаешь, что никто не должен знать о твоём владении демонической магией» и «Я не собираюсь бегать за тобой, подтирая воспоминания всем, кто встречается тебе на пути». «Ну всё, я тоже разозлилась. Тогда, может, приструните своих подданных, потому что если каждый из них сочтёт своим долгом меня оскорблять и лапать, вам таки придётся подчищать им память. Я не могу гарантировать, что не использую магию, она сама». Начала я громко, закончила тихо. Очень уж как-то не по себе стало подполыхающим яростью взглядом Императора. Вот только произнёс он совсем не то, что я ожидала услышать после гневной тирады. «Этот уж шлёпок тебя лапал». Ярость вскипела в глазах демона-дракона. Ногти стали стремительно удлиняться, превращаясь в когти. На руках и даже на лице прорезались изумрудные чешуйки. «Порву!» Я перепугалась. «Ваше Величество, вы ведь уже почистили ему память!» Повинуясь внезапному порыву, я схватила его за руку, как будто могла его удержать. «Да что с вами происходит?» Казалось, ещё мгновение назад Ирэш-Шатэх -э готов был превратиться в дракона и разгромить замок, не говоря уж о том, чтобы разорвать на кусочки наглого демона, посмевшего напасть на меня. Но моё прикосновение как будто его отрезвило. Глаза Императора вспыхнули, только в этот раз уже не яростью, а чем-то совершенно иным. «Что со мной происходит?» прорычал он и внезапно запустил руку в мои волосы, Сжал, оттянул назад, заставляя запрокинуть голову. Наклонился надо мной, глядя прямо в глаза. Чешуйки на лице пугали, делали его похожим на зверя, да и взгляд казался каким-то звериным. Минуту, наверное, не меньше. Так мы и стояли. Я, запрокинув голову, смотрела на него и боялась пошевелиться, потому что таким императора ещё ни разу не видела. Даже когда меня едва не отравили, в нём не кипело столько непонятных горячих эмоций. Глядя на меня... И шатех тяжело дышал, но постепенно всё же успокаивался. А потом в его глазах что-то погасло, и он, отпустив мои волосы, отступил. «Ничего не происходит, но пока у тебя магия демона, твоя жизнь имеет для меня ценность». Лучше бы он молчал, а так, будто ударил. «И поскольку ещё не меньше недели в замке будут толпы демонов, нужно перестраховаться». Он выставил передо мной ладонь, с пальцев сорвала связь магических символов и устремилась ко мне. Усилием воли я заставила себя оставаться на месте, а потом ощутила, как лоб обожгло. «Ай, что вы сделали?» Что самое страшное, на этом всё не прекратилось. Магия продолжала просачиваться сквозь кожу и коснулась ауры самого верхнего её слоя, но ведь коснулась. «Поставил метку». «Метку?» «Кажется, меня затрясло». «Не беспокойся, эта метка не та, о которой слышали люди. Она не значит, что ты собственность. Она означает моё покровительство и мою защиту. Давно нужно было это сделать». Ирэш Шатех почему-то на меня не смотрел. Оно и хорошо, иначе бы заметил, как меня затрясло от слова «метка». По-прежнему, не глядя на меня, он призвал магию. Красный дымок подхватил нас обоих, раскидал, как и ожидалось, в разные места. «Не знаю, куда отправился Император, а меня он перенёс в мои покои». Подальше от любопытных взглядов демонов, которые наверняка жаждали узнать, что же произошло. Я тут же подскочила к зеркалу. Эта метка отличалась от той, которую поставил купивший меня демон. На коже ничего не отпечаталось, зато если прислушаться к ощущениям, на ауре можно было ощутить затейливую загогулину, от которой явно веяла магия Императора. «О, да». «Если демоны не будут присматриваться внимательно, то метку не заметят». «Зато от магию демона-дракона, которая сама по себе уже является этакой меткой, которая говорит всем окружающим, что нужно десять раз подумать, прежде чем вообще ко мне подойти». Я снова задрожала. Сердце стучало, как сумасшедшее. Дыхание сбилось. Отпускала медленно, ведь я едва не попалась. Если бы Рэш-Шатех копнул чуть глубже, он бы почувствовал чужой отпечаток на моей ауре. Но повезло. Снова повезло. Он ничего не заметил. Всё же удача, наверное, обо мне иногда вспоминает, в перерывах между неприятностями, которые сыпятся на мою бедную голову. Я устало прислонилась к зеркалу лбом и прикрыла глаза. Он сказал, что моя жизнь ценна, пока во мне магия демона. Конечно, что же ещё может быть у императора по отношению к простой человеческой девушке?